92. -е. Такими их и увидел, вошедший в каюту Пилород. Он застыл у двери и спросил, что случилось. Близ отстранилась от Фалум и потянулась за носовым платком, чтобы вытереть заплаканные глаза. Она тряхнула головой, и Пилород озабоченно повторил, но все-таки что случилось? — Фалум, успокойся, — сказала Близ. — Я придумаю что-нибудь, чтобы тебе стало хоть немного легче. «Помни, я люблю тебя так же как любил джемби она взяла пилорота за локоть и вытолкнула в обеденный отсек повторяя это так ничего пл пройдет это из за фалом верно она все еще жалеет о джемби ужасно и мы ничего не можем с этим поделать я могла только сказать ей что люблю ее и в самом деле это так ну как можно не любить такое нежное и разумное дитя удивительно разумное тревос думает что даже слишком разумная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 ну я должна буду сказать ей об этом. Она обижается на Тревейза, а ведь он руководитель экспедиции. фалу может решить, что, возможно, именно он повинен в гибели Бандера. А как я могу позволить, чтобы на Тревейза кто-то возвел на Праслина? Ну, стоит ли беспокоиться обо всем этом, Близ? Ребенок не испытывал никаких чувств к своему... от матери, только к своему роботу Джемби. Но смерть ее матери означает и смерть ее робота. Я почти готова уже признаться в своей ответственности за это. Я испытываю огромное искушение. Почему? Ну, так я смогу объяснить это в нужном свете. Как я смогу успокоить Фаллу, предупредив ее собственное открытие этого факта в процессе размышлений? Сама она может не найти оправданий убийства Бандера. Но оправдание существует. Это была самооборона. Спустя мгновение мы были бы мертвы, не решисти на крайнюю меру.